Глава 27. Чтобы решиться на такое, ей пришлось выпить коньяку, прийти в такое состояние, когда на многое закрываешь глаза и позволяешь себе получить от жизни только самое приятное. Алкоголь А это стало для Ларисы сыровой открытием, причем не так давно, с полгода тому назад, как раз тогда, когда она застала своего жениха с девушкой-казашкой, продавщицей из соседнего овощного магазина, превращал ее, робкую и зажатую особу, к тому же несостоявшуюся невесту, в уверенную в себе и открытую для общения с мужчиной раскованную женщину. Понимая, что все, что происходит в жизни — цепь закономерностей, она, измученная неутоленной ревностью к предавшему ее мужчине и уставшая от одиночества, восприняла как бы случайно оказавшуюся однажды на ее столике в кафе потрепанную книжку с женским романом как знак. Вот, мол, почитай, подумай о том, правильно ли ты живешь, И не пора ли и тебе, как героине этого романа, измениться и научиться находить даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях нечто позитивное, приятное? Прежде уверенная в том, что участь многих женщин пребывать в тягостном ожидании, когда же на тебя обратит внимание мужчина, Лариса на гребне нового восприятия жизни решила, что впредь выбирать мужчин будет она сама не из толпы, конечно, хотя это уж как получится, и непременно таких же смелых и решительных, склонных к авантюризму, как и она сама обновленная. Это был протест-вызов, крик в никуда, ложный и весьма опасный путь, который должен был, по ее мнению, привести ее к новой, богатой впечатлениями и возможностями жизни». Хотя чего именно ей хотелось, помимо желания оказаться в постели с мужчиной, которого она выбрала, Лариса и сама не знала, настолько сильно оказалась травмирована ее психика разрывом с женихом и настолько важным ей казалось почувствовать себя в роли активной партнерши. Каким образом сложатся в дальнейшем отношения между нею и мужчиной, Ее интересовало мало. Главным являлся сам факт свидания и желание мужчины обладать ею. Это являлось свидетельством того, что она красива, соблазнительна и ничуть не хуже других женщин. Ей необходимо было прежде всего самой поверить в то, что она привлекательна настолько, что мужчина, особенно женатый, или еще лучше находящейся в статусе жениха, особенно накануне собственной свадьбы, отдаст предпочтение ей свободной, раскрепощенной и жаждущей новых острых ощущений женщине. Такой ей во всяком случае представлялась та самая казашка, с которой переспал ее жених накануне свадьбы. Номер телефона и имя мужчины, своей очередной жертвы, своего нового любовника, она узнала случайно или не случайно, увидев ряд фиолетовых циферок и сладкое, как зефир, имя Роман, выведенное красивым, но твердым мужским почерком на одной из купюр. Записала на клочке бумаги и положила в карман джинсов, чтобы позвонить вечером, после работы, и позвонила. «Как насчет того, чтобы познакомиться?» У мужчины с ароматным именем Роман оказался довольно приятный голос, хотя тон его немного разочаровал ее. Ей показалось, что он сильно удивлен, растерян или даже шокирован ее звонком и предложением познакомиться и встретиться. Это позволило ей предположить, что этот мужчина прежде ни разу не вступал в телефонные беседы со случайными женщинами. С одной стороны, при других обстоятельствах она приняла бы его просто за приличного, порядочного человека, не склонного к авантюрам, быть может, даже серьезного и ответственного, каким был для нее ее прежний жених. Однако после личной драмы Перевернувшись, все ее представления о жизни, о любви и об отношениях между мужчинами и женщинами, она была уверена, что все мужчины, за редчайшими исключениями, подлые и продажные твари, неспособные на сильные чувства и находящиеся в постоянном поиске новых женщин-ощущений. «Я понимаю, мое предложение удивило вас». И все же, почему-то считается, что знакомиться первыми могут только мужчины. Она сначала не хотела произносить эту свою дежурную фразу. Можно было бы придумать что-нибудь новое, свежее, оригинальное. Но слова уже вылетели, точнее, залетели в трубку и растворились в эфире, в воздухе, в пространстве. «Меня зовут Роман». Чуть слышно ответил мужчина, вероятно, постепенно приходя в себя и чувствуя, как в нем просыпается охотник. — Да, я знаю, — ответила она с придыханием, радуясь, что знакомство все-таки произошло, или почти. — Меня зовут Лариса. — Я не покажусь вам банальным, если скажу, что у вас очень красивое имя пожалуй самое красивое из тех что я знаю это банально но все равно приятно ответила она кротко понимаете я все-таки должна вам кое-что объяснить в нашей жизни ничего не происходит случайно вот и этот номер номер вашего телефона который я совершенно случайно обнаружила пока не скажу где я сейчас дома одна, Передо мной на столе листок с номером вашего телефона. Я знаю ваше имя. И мне было любопытно позвонить вам, понимаете? Услышать ваш голос и понять, на самом ли деле все в этой жизни цепь знаков, подталкивающих нас к действиям, к переменам. Удивительное дело. Представляете, я тоже подумал сейчас о том, что вы позвонили мне именно сегодня и именно сейчас, не просто так, а потому что это было кому-то угодно там, наверху. «Вы не шутите? Не иронизируете?» Она затаила дыхание. «Нет. Просто у меня сейчас такая полоса в жизни, что я пока еще не способен на то, чтобы самому проявить активность, и предпринять нечто, что может перевернуть мою жизнь, внести в нее элемент чего-то нового. А новое в жизни мужчины — это новая женщина. Он вдруг разговорился. Я вот говорю сейчас с вами, и мне кажется, что мы словно опасаемся друг друга. Каждый из нас боится, что другой его обманет, разыграет, просто пошутит и бросит трубку. Так вот, Лариса... Боже мой, какое красивое имя! Лариса, Знаете, я не шучу. И даже если вы сейчас сами первое положите трубку, я все равно буду ждать вашего следующего звонка. Но я не собираюсь бросать трубку. Они говорили так несколько минут, после чего она перешла к более активным действиям. «Приезжайте ко мне, даже если вы женаты, и ваша жена спит в соседней комнате. Хотя бы на час. Мы увидимся, поговорим. Пусть наша встреча будет немного безумной. Но я совершил уже одно безумство». «Какое?» «Я только что расстался с девушкой, с которой провел почти целый день». И я действительно женат пока еще. А вот этого, я думаю, не следовало говорить. О чем? О том, что я женат? Нет. О том, что вы расстались с девушкой. Вы же не насовсем с ней расстались? Я не знаю. Я знаю другое что я расстался с другой девушкой, которую сильно любил, насовсем. Как это? Ее больше нет. Она вышла замуж за другого? Она умерла. Теперь понимаете, каково мне и как я воспринял ваш звонок? Она на какое-то время замолчала, обдумывая, стоит ли связываться с человеком, недавно потерявшим близкую женщину, почти с вдовцом, который еще не остыл от воспоминаний о другой и еще долгое время будет называть новых любовниц ее именем? Может, отключить телефон и забыть об этом звонке? Лариса, вы передумали встречаться со мной? Она с трубкой в руке подошла к зеркалу и принялась, разглядывать свое лицо, вскочивший на носу розовый прыщ, желтое родимое пятно на левой скуле, три жестких черных волоска на подбородке. «Нет, не передумала», — вздохнув, сказала она. «Понимаете, у нас две кассы, и эта пачка денег оказалась именно у меня». И этот телефон, написанный вашим почерком, тоже. — Что? — Вы что-то сказали о кассе? — Нет ничего. — Проехали. — Так вы приедете ко мне? Или ваша жена держит вас на привязи, на поводке, как собаку? Она беззастенчиво усмехнулась, зная, что ее все равно никто не видит. Конечно, она немного... Постыла после того, что узнала об этом романе. «Нет, не так давно я отвязался». «Совсем?» «Думаю, да». «Тогда записывайте адрес».